Глава 59. Вплоть до 73-го года диссидентское движение расширялось, и борьба с ним тоже. Процессы шли один за другим. Однажды я зашла в кабинет Аси Берзер в «Новом мире» и увидела человека совсем не похожего на тех, кто обычно ходит в литературные журналы. Очень высокого, костлявого, с лицом в глубоких морщинах, как будто вырубленным из камня. У него были руки с крупными ладонями, обломанными ногтями, задубевшие от мороза и тяжелой работы. Я сразу обратила на них внимание, потому что они высовывались из коротких рукавов пиджака, видимо, с чужого плеча. Говорил он хриплым голосом, с легким простонародным выговором, не договаривал слова и немного заикался. Когда он прощался, то первый неловко протянул Асе руку что вообще-то считается признаком невоспитанности, и его лицо осветилось обаятельной улыбкой, детски наивной. Это был Анатолий Марченко. Он только что вышел из лагеря и принес Асе рукопись «Моих показаний». Первого текста о лагерях не сталинской, а брежневской эпохи, из которого было ясно, что система осталась неизменной. Как опубликовать такой текст? Но у Марченко был не тот характер, чтобы с чем-то считаться. Он был сыном колхозника, университеты прошел в тюрьме и не переставал бороться. Он посвятил свою свободу помощи политзаключенным всеми возможными способами. Но свобода была недолгой. Его многократно арестовывали, и он, можно сказать, всю свою жизнь провел в тюрьме, объявляя голодовку в знак протеста против незаконного наказания других узников и плохого обращения с ними. Он умер в 1986 году, не даже в двух дней до объявления о его освобождении. КГБ не раз предлагал предоставить ему возможность эмигрировать, но он все эти предложения отвергал. Дому Флоры Литвиновой, моей подруги, я впервые встретилась с генералом Григоренко. Помню мое удивление при виде такого гостя в этом доме. У него была внешность типичного советского аппаратчика. Плотный, квадратный, почти лысый, с властными жестами, а его манера говорить выдавала крестьянские корни. Он не случайно выглядел как номенклатурщик. Еще совсем недавно Григоренко занимал один из самых престижных постов военной академии имени Фрунзе. Заведовал кафедрой кибернетики. Он воспринял доклад Хрущева буквально. Начал размышлять и постепенно, шаг за шагом, открывал все извращения системы. Это была долгая и тяжелая внутренняя работа, но когда он укрепился в своих новых убеждениях, то уже не хотел молчать и вступил в борьбу внутри самой партии, обличая тех, кто противился процессу либерализации. Его пламенные речи не были оценены по достоинству, от него требовали покаяния, но никакие угрозы на него не действовали. И он, сын мужика, вознесенный режимом, пожертвовал всем, званием, партией, научной работой и стал одним из самых смелых борцов за права человека». Он в особенности защищал крымских татар. Власть, конечно, не могла смириться с тем, что один из своих, да к тому же генерал, способен принести в жертву карьеру во имя чистоты ленинизма. В их глазах он был опаснее, чем любой другой диссидент. И поэтому арестовать его было мало. Нужно было объявить его сумасшедшим. Когда я потом увидела Петра Григорьевича после нескольких лет, которые он провел в психбольнице, он сильно изменился. Он вернулся из ада, превратился в маленького худого старичка, утратил бравый вид. Но выражение глаз говорило о прежней несгибаемой воле, которую хотели сломить химическими препаратами. Его жена рассказывала, что видела его плачущим как дитя на койке этой больницы тюрьмы. Потом один смелый врач стал делать ему инъекции витаминов вместо нейролептиков, и он понемногу восстановился, набрал достаточно сил, чтобы сразу после освобождения снова продолжить борьбу. Это был человек такого же мужества, как Сахаров. Они оба пошли на то, чтобы все потерять, славу, почести, деньги, и не пощадили себя ради права говорить правду, ничего кроме правды». После того, как наши танки раздавили пражскую весну, мы так и не смогли по-настоящему оправиться от удара. Вся либеральная интеллигенция впала в глубокую депрессию, убежденная, что советская власть непобедима. В противоположность, таким живым, таким полным надежды 60-м годам, 70-е начались мрачно. Сталинисты набирали силу, Солженицын был изгнан из союза писателей, который поносил его как мог, начиная со страшной кампании, возглавленной Шолоховым и возродившей былые приемы, вроде писем, которые слали вправду колхозники и рабочие, возмущенные, что подобный человек живет на нашей земле». Твардовского, наконец, сместили с поста главного редактора «Нового мира», после длительной битвы, заключительным эпизодом которой стало письмо, подписанное 13 писателями, требовавшими его отставки. А потом началось дело Якира и Красина, практически положившее конец диссидентству. Петр Якир был сыном знаменитого генерала Красной армии, расстрелянного Сталиным в 1937 году. Самого его арестовали в возрасте 14 лет. Он 17 лет провел в лагерях, вернулся в Москву в 56 и стал одним из самых яростных обличителей сталинских преступлений. А Виктора Красина, отец которого погиб на Колыме, арестовывали несколько раз. В первый раз в 19 лет, в самом конце 40-х годов, за критику марксизма-ленинизма. Он был математикой, один из основных организаторов борьбы за права человека и считался одним из самых твердых участников движения. И вот их обоих арестовали. А вскоре по Москве поползли слухи, чтобы раскололись во время следствия. Они выдали все, что касалось системы издания, хроники текущих событий, микрофильмы, корреспондентов, дипломатическую почту, имена подпольщиков мы узнавали, что того или другого допрашивали на Лубянке, и список вызываемых рос день ото дня. Однажды наш друг позвал нас прогуляться в подмосковном лесу. На самом деле, чтобы рассказать, что несколько дней назад его допрашивали в КГБ, и предупредить, что наша очередь не за горами. Он был поражен, получив из тюрьмы записку, подписанную Якиром с требованием сдать книги и бумаги, которые он у себя прятал. Но еще больше он был потрясен, когда осознал, каким количеством информации уже располагают власти. Я хорошо знала Якира и не так уж удивилась его поведению. Несмотря на всю его бойкость и задор, у меня всегда было ощущение, что он человек сломленный и мне совсем не нравилась его манера вовлекать людей в диссидентство, не спрашивая их мнения. Такая бесцеремонность и безалаберность мне казались очень опасными. Но вот почему сдался Красин, этого никто не понимал. Как бы то ни было, власти оценили их добрую волю к сотрудничеству и вознаградили относительно мягким приговором их показывали по телевидению. Они признавали свою вину и каялись во время процесса, который был поставлен как грандиозное шоу. Пока фабриковался этот процесс, а длился он долгие месяцы, страх вернулся с новой силой. Как и все, кто более или менее тесно был связан с диссидентством, мы избавились от всего, что могло нас скомпрометировать. От книг... Сам из датовских текстов, писем из-за границы. И каждый день ждали, что к нам придут с обыском. Вдобавок атмосфера была как будто отравлена. Не то чтобы это было недоверие, скорее разочарование и уныние. И даже пропала охота видеться и общаться с друзьями.